Глава третья. Пол Харви споткнулся и упал, больно ударившись от дерева. Некоторое время он лежал на мокром мху, с болью вдыхая воздух, который, казалось, прожигал легкий насквозь. Икры и бедра болели так, будто каждую ногу зажали в тисках и медленно закручивали винт. Он ухватился за низко свисающую ветку и попытался с ее помощью подняться. Часто дыша, как гончая, Харви привалился к дереву и стал растирать бедра. Опухшим языком провел по растрескавшимся губам. Было такое ощущение, будто бы рот забит ватой. Постояв какое-то время неподвижно, он не твердой походкой побрел по лесу. Шатаясь, словно пьяный, он цеплялся за ветки и кусты, пытаясь сохранить равновесие. Харви не знал, как долго он бежал — четыре, пять часов, возможно, больше. Уверенности не было ни в чем, кроме ноющей боли в ногах и жжения в желудке. Ему надо достать еды, вот что теперь важно. От тюрьмы он, видимо, ушел на добрых шесть миль. Биглет позволил себе улыбнуться и продолжал беспорядочное продвижение вглубь леса. Над головой защебетала какая-то пташка, и Харви, захваченный врасплох неожиданным звуком, быстро огляделся по сторонам. Он замахнулся рукой, непонятно зачем, пытаясь спугнуть птицу. Когда это не получилось, Харви попробовал крикнуть, но ни один звук так и не вырвался из его пересохшего горла. Сопущенный головой, он проковылял к следующему дереву, напряженно прислушиваясь к каждому шороху. Они, конечно, уже бросились за ним в погоню, но им не удастся его поймать. На этот раз нет. Он снова напряг слух и ничего не услышал. Только не прекращающийся щебет птиц и где-то поблизости треснула ветка. И беглец застыл, припав к стволу увяза и пытаясь слизаться с ним воедино, чтобы быть незамеченным. Он увидел, как продравшись через кусты маленький мальчик, не старше двенадцати лет, подобрал футбольный мяч. Со своей добычей он тем же путем вернулся назад на поляну, где его ждали двое товарищей. Теперь Харви заметил и этих двоих. Он слегка расслабился и двинулся дальше с необычайным для человека его роста проворством. Его коротко остриженные черные волосы блестели, а зеленые глаза сверкали лихорадочным блеском из-под красных опухших век. Пригибаясь, чтобы не заметили играющие дети, он подкрался к краю поляны. Трое мальчиков с азартом гоняли мяч. Чтобы за ними было удобнее следить, Харви раздвинул кусты. Когда он заметил, что дети прекратили игру и побежали к большому пластиковому пакету, лежавшему рядом с импровизированными воротами, его длинные пальцы судорожно задергались, а на лице появилось выражение замешательства. Дети выудили сэндвичи и принялись за еду. Харви положил руку на желудок, который тут же отозвался громким урчанием. Он наблюдал, как эти трое ели. Придет и его время. Придет. Он смотрел и ждал. Грэм Фелпс запихнул в рот остатки сэндвича с ветчиной и громко зачавкал. «Давайте запьем!» Махнул он рукой в сторону одного из двух термосов. Колин Фалтон услужливо налил ему в чашечку горячего шоколада. Грэм отхлебнул и обжег язык. «Мать его,、вот、так!» Грэм с шумом втянул себя в воздух. «Горячий!» Колин и его младший брат Майлз захихикали. Грэм уже было не до смеха. «Да какого хрена вы развеселились?» со злостью спросил он. Грэм часто ругался, как и его отец и его старшие братья. Старший брат мальчика шесть месяцев провел в исправительном учреждении для несовершеннолетних. И Грэм боготворил его, как и своего отца. Обоим ничего не стоило, если возникал хоть малейший повод ударить женщину по лицу. Это были грубые и жестокие люди. В голове Грэма сложилось простое уравнение, такое же элементарное и незатейливое, как и его у. Ругань и грубые отношения к женщинам — это и есть мужественность. Вот так просто. Грэм снова накинулся на Майлса. Двенадцатилетний пацан на три года моложе его и Колина представлял собой идеальную мишень. «Я спросил, какого хрена тут веселиться?» — настаивал Грэм. «Ну, ты обжег себе рот», — ответил Майлз. «Ну, не надо быть такой свиньей». «Отвали!» — рявкнул Грэм, вскакивая на ноги и подгоняя мяч поближе к братьям. Он начал бить мячом по ногам Майлза. До братьев наконец дошло, что от них требовалось. Они повскакивали со своих мест и начали запихивать в пакет недоеденные сэндвичи. Пол Харви... совершенно неподвижно лежал в кустах, его судорожное дыхание почти успокоилось, перейдя в хриплую отдышку. Он наблюдал за тремя мальчишками, гонявшими мяч, и по его лицу расползалась кривая ухмылка. Грэм решил продемонстрировать свое умение забивать голы и ударил поворотом. Однако порыв ветра подхватил мяч и отнес его далеко за них в сторону деревьев. Грэм шлепнул себя поляшком и посмотрел на Майлса. "Ну-ка, давай-ка дуй к захреновинной", заорал он и посмотрел Майлсу вслед, пока тот тащился к деревьям. Пол Харви следил за тем, как мальчик приближался к тому месту, где он лежал. Майлс пробирался вперед по кустам, пока его не обступили деревья. Впервые за это утро он обратил внимание на то, как тихо было в подлеске. Его ноги беззвучно ступали по мшистому ковру, а мяч, как сквозь землю провалился, наверняка залетел дальше обычного. Несмотря на яркий оранжевый цвет, он легко мог затеряться в этой мешанине зеленых и коричневых оттенков, из которых состоял этот небольшой лесок. И Майлз, чтобы лучше осмотреться, взобрался на упавшее дерево. У его ног крупный паук поймал в свою паутину муху. И какое-то время он завороженно наблюдал за тем, как мохнатый монстр пожирает свою жертву. Мальчик вздохнул и двинулся дальше, по-прежнему шаря глазами по подлеску в поисках мяча. Он наступил на крапиву и вскрикнул от боли, а обожгло голую ногу между носком и завернутой штанины джинсов. Майлз потерял жаленное место и зашагал дальше. Тогда же этот чертов мяч. Он остановился, уперев руки в бока. И напряженно вглядывался в лесные сумерки. Туман все еще стелился по низу подлеска и окутывал ноги, словно одеялом из сухого льда. На немногих оставшихся листьях мерцали капельки влаги, напоминающие майлсу слизинки. И вдруг его глаз что-то уловил. Он улыбнулся. Это был мяч, улетевший почти на двадцать ярдов и застрявший в чахлых кустах. Майлз поспешил к нему, почувствовав вокруг себя неестественную тишину, будто бы кто-то накрыл его стеклянным колпаком. Он вздрогнул и бросился за мячом, чтобы как можно скорее вырвать его из цепких объятий кустов и мчаться обратно. Рядом с ним что-то зашевелилось. Мяч спокойно лежал на пушистом ковре. Мальчик резко обернулся, его сердце почему-то бешено колотилось. Неожиданно поднялся легкий ветерок, закручивая туман в тонкие спирали. Майлз двинулся назад к открытому месту, прочь из душного подлеска. Он прижимал грязный мяч к груди, не обращая внимания на запачканный джемпер. От влажной древесины и мха исходил удушливый запах. Он был как будто осязаем, как сотканный из клочьев тумана одеяло, окутавшее его ноги. Что-то холодное коснулось его руки. Он судорожно вздрогнул, выронил мяч и приготовился бежать. Это была ветка дерева. Наклонившись за мечом, Майлз заметил, что у него дрожат руки. Он выпрямился, на лбу блестели капли пота. И в этот самый момент чья-то рука схватила его за плечо. Он громко закричал, пытаясь вырваться, но рука держала его крепко. И в ушах отозвался хриплый смех. Ладно, смотри, не налаживай штаны. Послышался знакомый голос, и Майлз наконец нашел в себе силы обернуться. Он увидел стоящего Грэма Фелпса, который сжимал ему плечо. «Просто хотел тебя попугать немножко». Грэм снова рассмеялся, толкая Майлза перед собой по направлению к игровой площадке. «Да, а как бы тебе понравилось, если бы кто-то проделал такое с тобой?» жалобно протянул Майлз. «Хуй, да заткнись ты! Давай мне мяч». Огрызнулся Грэм и вырвал его у Майлса. Вдруг из-за упавшего дерева прямо перед ними возникла гигантская фигура. Он вырос, будто из-под земли. Мужчина возвышался над мальчиками, как башня. Его огромные руки были сжаты в кулаки, напоминавшие два окорока. Появившись из тумана, словно привидение, он шагнул к ребятам, которые тут же с воплями кинулись на утек. Они рванулись в разные стороны, бросив мяч, который несколько раз подпрыгнул, ударившись о землю. Они бежали, а позади них несся Харви. Дети ломились сквозь кусты, не обращая внимания на царапавшие их ветки и колючки. Вырывшись на открытое пространство, они были похожи на двух перепуганных насмерть кроликов. Колин, уловив ужас, застывший в их глазах, не задавая лишних вопросов, бросился следом за ними. Харви смотрел, как дети несутся по лужайке. Он подождал, пока они скроются из виду, потом еще раз чутко прислушавшись, осторожно вышел из-за деревьев, подошел к пластиковому пакету, сунул внутрь руку и обнаружил сэндвичи. Он тут же набил ими рот, а оставшиеся распихал по карманам. Потом поднял один термос, наклонил его и обнаружил, что тот пуст. Взяв второй, он поболтал его и услышал плеск жидкости. Крошки непережеванных сэндвичей сыпались из его набитого до отказа рта. За поляной виднелись пустыри, примыкавшие к окраинам Икзема. Стараясь не растерять из карманов еду, Харви поплелся дальше. Через двадцать минут его и след простыл. Было пять минут одиннадцатого утра.